Глава 37. Больные к вам посетители. 16 июля 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 19 часов 45 минут. А что это такое? — Минин, вот ты вроде как взрослый, а дурак дураком, — сказала Ирка, комедийно надув губки и уперев кулачки в бока. — Ну, как она это любит? — Так что это? — Ни что, а кто. — Хорошо, кто это? — Да это ты. — Капец. — Слушай, Ир, тебе десять лет, а ты рисуешь, как трехлетка. Ничего не понятно. — Ты ничего просто в искусстве не понимаешь. Сестра моя на товарища не обиделась и, высунув язык, продолжала что-то активно штриховать желтым карандашом. Для этого нужно иметь чуткую душу. А ты — солдафон. Слушай, а чего это они решили к нам сегодня зайти? Да еще так официально, — спросил я, разглядывая свою новую форму. Это был непривычный нам комбес на все случаи жизни, а именно форма. Темные брюки с серебристым кантом, как у пилотов, и черные ботинки, которые мама почему-то называет классикой плотная серая рубаха с коротким рукавом с эмблемой мех войск на правом плече и нашего восьмого особого на груди но самое главное погоны если на комбезе который считается повседневной формой одежды они были маленькие символические почти то здесь полноценные крепкие и широкие на все плечо так вчера в кремле награждение было а галина Николаевна мама твоя нас не пустила мама сказала что в прошлый раз андрей сбежал и не долечился объяснила ирка берясь за черный фломастер поэтому никакого вам награждения а я-то я-то что не сбегал здоров как бык мог бы исходить возразил минин а у тебя операция была вдруг швы разойдутся нас выписывают на днях уже — Так то на днях, а пока могут разойтись, — улыбнулась девчонка, подмигивая мне. Минин немного успокоился и встал напротив большого зеркала, которое нам специально принесли в палату. «Так — Так-так, неплохо. Немного покрутившись возле него, он надел на голову фуражку с козырьком и, ткнув в него ладонью, по старинке проверил, ровно ли сидит головной убор. Красавец, сказал я. Клоун, сказал Ирка. А мне новая парадная форма нравится. Шейк блеск, и фуражка, и погоны новые сидит все здорово, как в литое. Все равно гонять-то будем постоянно в комбезах. Такую красоту под лисы не спрячешь, сказал я, выглянув в коридор. Не идут ли гости? Налюбовавшись своим отражением, Толик снова замер над моей сестрой, разрисовывавший листок на тумбочке у окна. — Я отказываюсь считать этого урода собой. Что у него с головой? — Кто тебя спрашивает? — Я творец. Я так вижу, ясно? — скорчила смешную рожицу Ирка. — А это шлем. — Вот ты твори кого-нибудь другого. Андрюху-то вон вполне прилично изобразила. Я даже узнал. Это Блохастик, наш котик. Он в прошлом году умер. Мышкой подавился. Укоризненно взглянув на мене, пояснила сестра. А что он стоит? Он лежит на солнышке греется. Я его так помню. А я тут причем? И Андрей? Я думал, рисунок тематический. Брата я еще не нарисовала, а ты... Мама говорит, что такие рисунки называются каллаш. Это когда разные картинки, сюжетные, в одном месте. Будешь возмущаться, я тебя зачеркаю. Ой, да ради бога. А почему они решили сюда-то прийти? Не могли, что ли, подождать пару дней? Мы же скоро выйдем. За стеной пока все спокойно. Решил развести конфликтующие стороны я, присев на кровать. Интересный ты. Награждение для всех едино. На плацу объявили и о нас. Причины, из-за которых мы не можем присутствовать. Так, сколько сейчас? Полдень? Одна минута. Вот Плаксина сейчас зайдут попроведывать и к нам. Думаешь, наградят опять? Конечно. И даже обязательно. тебе от чего? У тебя и так все собрано уже. Только звание новое, может. Минин еще раз взглянул на свое отражение в зеркале — а затем задумался. — Но тебе его не дадут. Сопляки штаб с капитанами не бывают. — Почему это не дадут? — возмутилась сестра. — Андрей заслужил. — Кто же спорит? Просто это уж слишком. Ну как он будет командовать более опытными товарищами? Подучиться надо сначала. — Да и не надо, — сказал я, собираясь встать с кровати и выглянуть в коридор. Что-то Седов и Гамов задерживались. Однако сделать я это не успел. За окном раздался громкий хлопок и крики. А потом дверь палаты открылась, и на пороге возник смутно знакомый мне мужчина 25-28 лет в потертом комбезе технической службы. Смотрелся он на нем как-то странно, будто с чужого плеча. За ним внутрь зашел еще один плотно прикрывший дверь. Мы втроем внимательно взглянули на посетителей. Ирка тогда же спрыгнула со стула и сказала, — А вы чего такие грязные в палату заперлись? Тут люди болеют вообще-то. Кто вас пустил? Я сейчас медсестру позову. Вошедшие только сейчас разглядели нас, ибо из окна прямо в дверной проем било яркое солнце. На их лицах появилось еле заметное удивление и легкое смятение. Минин склонил голову и с удивлением бросил: Так я не понял. Старостин, это ты, Гайнуддинов, так вы же. Договорить ему не дали. Первый, показавшийся мне знакомым, выхватил из-за спины пистолет и, встав на колено, нажал на спусковой крючок. Я уже давным-давно не видел сверчков. Это был старый автоматический пистолет-пулемет, снятый с вооружения. И до какого-то момента применявшийся только нашей милицией. После отбытия Анны даже служба правопорядка от его использования отказалась, так как население больше чем вдвое сократилось и тяжких преступлений не совершалось. За безопасностью теперь следили военные, Они же и разбирались с мелкими происшествиями. Куда дели старичков, я даже не знал. Правда, полгода назад ремонтировал парочку для гвардейского тира. Короткая очередь разорвала тишину палаты. Я кувырнулся назад через голову, одновременно переворачивая кровать. Минин в этот момент пихнул Ирку ко мне, Сам же присел за тумбочку, с которой на него посыпались карандаши и фломастеры. Пули изорвали матрас, наполнив воздух парящими волокнами чего-то белого и пушистого. Сестра даже чихнула. Затем, подчиняясь моему жесту, рыбкой нырнула под шкафчик в дальнем конце помещения. На улице снова что-то взорвалось. Но, судя по всему, чуть дальше. Сорок пять патронов в магазине — — лихорадочно размышлял я тогда. — Если они оба вооружены, нам конец. Здесь и спрятаться-то негде. Нужно что-то срочно предпринять. Оказалось, что подумали мы с об одном и том же. Подняв матрас, словно щит, я бросился с ним вперед, чувствуя, как его разрывает новая очередь сверчка. Товарищ мой перепрыгнул через стул и ударил стоявшего позади стрелка смугловатого парня ногой в грудь. Тот вылетел из палаты, расколов дверь, но, приземлившись на спину, выпустил веер пуль внутрь. Я же тем временем, навалившись на старости, напытался выхватить у него оружие. Никогда не считал себя слабаком, но сделать что-то с ним мне не удалось. Парень был словно каменный, я даже его дважды металлическим кулаком ударил в грудь, но тщетно. Отбросив меня ногами от себя, тот кувыркнулся назад и тоже покинул палату, напоследок выстрелив несколько раз. Не попал, но в щепке разнес тумбочку и самодельную шкатулку сестры, где она хранила свои рисовалки. Рисунок взлетел в воздух и выпрыхнул в разбитое окно. Прильнув к дверному проему, я переглянулся с Мининым, стоявшим напротив. Он так и не снял фуражку. В руках Толик удерживал стул. Кивнув друг другу, мы предприняли новую атаку. Я забросил в коридор кувшин с питьевой водой, так, чтобы поток обрушился им на голову, а товарищ метнул туда стул. Протиснувшись в коридор, мы обрушились на убийц. Они стреляли, конечно, стреляли, но просто чудом не попали. Лично я почувствовал пронесшиеся рядом с моей головой пули. А Минин ловко ушел вниз и вкрутился в Гайнуддинова кулаком. В течение минуты мы лупасили друг друга кулаками, рвали зубами и легали ногами. Минину удалось буквально вырвать оружие из рук своего противника, и пистолет, крутясь, заскользил по керамическим плиткам пола. Я же дважды приложил ногой в голову Старостина, но тот очень слабо на это отреагировал. Да и во время схватки он в отличие от нас, не ругался и даже не кричал от боли. Запинаясь и перевернув тележку медсестры, стоящую у стены, мой противник побежал к спуску на второй этаж. Дорогу ему преградил гвардеец со штурмовой винтовкой в руках. Вот только выстрелить он не успел. Старостин резко поднял пистолет и дал длинную очередь до конца, опустошая магазин. Гвардеец упал, Оружие его вылетело из рук, заскользив в мою сторону. Черт! Все еще лежа на полу, я подхватил его и дал короткую очередь в спину беглеца. Но убийца словно и не заметил этого, продолжая мчаться к лестнице. Тогда я опустил флажок перевода режима стрельбы вниз, прицелился в голову старостина и точным выстрелом прострелил ее. Позади меня, сжимая в руке кусок окровавленного стекла из разбитой двери, стоял Минин. Его противник с распоротым горлом судорожно подергивал ногами у стены. Грудь товарища вздымалась от частого дыхания. Ноздри расширились, на лбу проступила вена. Выскочившая из палаты Ирка прижалась к нему, игнорируя старшего брата. «Это что еще такое было?» — спросил я, опуская мономах стволом вниз. Переведя дыхание и все еще удерживая треугольный осколок в руке, Толик указал на валявшегося впереди старостина, вокруг головы которого расплывалось темное пятно. — Ты их не узнал? — Старостина вроде как видел где-то. — Это Игорек, а там Марат. «Андрей, вы вместе выезжали на ремонт четверки. Они считались погибшими в бою за генераторную».